Сидя в небольшом холле отеля Швейцария, Арчер вспоминал вчерашний день. Он хорошо поработал и чувствовал удовлетворение. Наняв «Мерседес», он побывал в агентствах по продаже и найму недвижимости и, в конце концов, нашел маленькое шале в одном из пригородов Лугана. Очень скромный домик. Пришлось снять его на месяц. но он очень подходил для задуманного. Сегетти и Бельмонт должны прибыть завтра. Он отвезет их к Вилли хельги чтобы они запомнили дорогу, потом в шале. Киднеппинг должен состояться вечером. Если Крис хорошо поработал с Хельгой, Арчер не видел никаких препятствий получить в ближайшие дни миллион долларов. План прекрасно разработан, — думал он. Теперь все зависит от достигнутых Гренвилем результатов. Взглянув на грязные стекла двери, выходившие на улицу, он увидел, что черный серебристый Роллс остановился перед отелем. Арчер вскочил и выбежал из отеля. Из машины собирался вылезти в Гренвилль, но, увидев Джека, открыл дверцу. Тот залез в автомобиль, и он тронулся с места. — Фантастическая машина! — посвикнул Арчер с завистью и подумал. — Если бы не Хельга, возможно, у него были бы деньги, чтобы иметь такой автомобиль. — Мне нужно с вами поговорить, Джек. Услышав резкий тон Гренвилля, Арчер повернулся к нему. что «Опять неприятности. А эта женщина меня подавляет. Она сведет меня с ума!» — выдохнул Крис. Он доехал до озера и стал искать место для стоянки. Но в Лугана припарковаться было практически невозможно. Чертыхаясь, он продолжал поиски и, наконец, обнаружил место неподалеку от столба. где соответствующий знак запрещал стоянку выключил мотор она хотела чтобы я работал в ее компании вы понимаете она решила сделать из меня своего мужа и говорит что я вместе с ней заработаю пять миллионов чтобы никто не сказал что я живу за ее счет по меньшей мере Надо быть сумасшедшим, чтобы находиться рядом с ней. Она все время меня тормошит, не оставляет в покое ни на минуту. Когда я не должен заниматься с ней любовью, придется трудиться в конторе. Арчер глубоко вздохнул. — Если бы мне предложили подобные условия, — думал он, — я сразу же согласился бы. «Еще бы! Какое предложение! Получить пять миллионов и работать в такой фирме!» Он посмотрел на Гренвиля и вдруг почувствовал к нему глубокую неприязнь. «Это действительно был Жигало, который боялся ответственности и работы». «Да, я вас понимаю», — серьезно сказал он. Но вам не нужно этого делать, Крис. На чем вы с ней остановились? Сказал, что хочу подумать, — мрачно ответил Гренвиль. И еще сказал, что люблю играть в гольф, когда мне надо принять серьезное решение. Под этим предлогом мне и удалось улизнуть. Она вынуждена оставаться дома из-за каких-то неувязок в покупке. кажется, площадки в Версале и отпустила меня. Он ударил кулаком по рулю: "Если я соглашусь с ней работать, ну завтра же она женит меня на себе". "Это как раз нам и нужно, Крис", произнес Арчер. "Вы воспринимаете все слишком серьезно. Нет никакого риска. Вы красиво выкрутитесь". — Продолжайте. Вернитесь на виллу и скажите, что будете счастливы работать под ее руководством. И чем скорее вы поженитесь, тем больше вы будете счастливы. Гренвиль достал свой золотой портсигар и закурил сигарету. — Только от мысли, что я могу жениться на этой женщине, у меня дрожь пробегает по спине. Вы уверены, что все будет хорошо? Когда вы извлечете меня из ее когтей?» джек еще раз неприязненно взглянул на него. «Много бы он дал, чтобы быть на месте этого паяца. Завтра вечером вас украдут, и вам нечем будет беспокоиться», — ответил Арчер. «Все идет так, как мы и планировали». — Надеюсь. — Вы не представляете, какая она властная и жестокая. Я никогда не встречал такой самостоятельной женщины. — Постарайтесь успокоиться, — мягко сказал Арчер. — Все в порядке. Завтра вечером в одиннадцать часов появятся два вооруженных человека. На них будут маски. Они будут вам угрожать, вы должны сопротивляться для проформы и не переигрывать, так как эти типы всего лишь любители. Следуйте за ними, они оставят Хельге подготовленную мною записку. Я их проинструктирую, и парни скажут то, что надо. Обещаю, что они сообщат ей достаточно. чтобы у нее не появилось желание ставить в известность полицию и отвезут вас в шале снятое мной им за это заплатят я займусь остальным уверяю вас что меньше чем через неделю вы получите свой миллион это совсем не труднодно да а хинголь конечно есть хинголь Арчер нахмурился, в котором часу он ложится спать. А кто его знает? Вчера вечером Хельгатт отправила его после ужина. Для большей надежности мы перенесем похищение на полночь. А, возможно, он еще не ляжет. Тогда один из моих парней займется им. И еще одно Крис. Вам нужно будет открыть входную дверь. Я знаю виллу. Кроме нее других входов нет. Как только освободитесь от хинкля, открывайте дверь. Понятно? Гренвиль утвердительно кивнул головой. В этот момент в стекло машины постучали, и они повернули головы. Полицейский в белой каске и темной форме внимательно смотрел на них. Гренвиль Нервно и раздраженно нажал на кнопку, опускающую стекло. «В чем дело?» — спросил он. «Вы в зоне, где стоянка запрещена, мистер», — ответил полицейский. «Я вас оштрафую». «Черт возьми!» — взводился Гренвиль. «В вашем проклятом городе просто негде становиться Лучше бы организовали лишнюю стоянку». Арчер, который бывал в Швейцарии и знал чувствительность здешних полицейских, был в ужасе. Взгляд представителя власти стал ледяным. «Документы, мистер?» «Пожалуйста!» Гренвиль открыл бардачок и протянул полицейскому технический паспорт на машину. с ним Тот внимательно посмотрел на Криса. «Значит, машина не ваша». «Вы умеете читать или прочесть?» Сухо бросил Гренвилл. «Машина принадлежит Хельге Рольф. Должно быть, вы слышали о ней. Она мне ее дала». Лицо полицейского стало каменным. «Ваш паспорт, мистер». Поскольку Гренвиль много путешествовал, паспорт всегда был при нем. Он протянул его полицейскому. Арчер достал бумажник и вытащил одну из своих старых визитных карточек, где были его имя и адрес, и сообщалось, что он адвокат известной конторы. «Видите ли, мистер полицейский!» «Как можно любезнее, — сказал он». Мистер Гренвилл англичанин и не привык к нашим правилам. Заверяю вас, что миссис Рольф действительно дала ему этот автомобиль. Он и ее гость и остановился на вилле. Полицейский внимательно посмотрел на карточку и вернул ее назад. Затем вернул Гренвиллю паспорт и документы на машину. Больше... Не останавливайтесь в местах, где стоянка запрещена, — сказал он и подал знак трогаться.